Какую тему мог взять мясоедов в переживаемое им тогда время? Народничество замерло под давлением надвинувшейся реакции и новых общественных условий. Подпольная работа революционеров не была заметна для художников, так как не отражалась в литературе, которой главным образом питались художники. До всего была строгая цензура. Окружающая действительность с мелкобуржуазными интересами не давала пищи для большого творчества. Большинство художников ударилось в эстетизм, влюбование формы, мастерством и в декаденство, отпадая от жизни, действительности. Внимание многих привлекала старина, эпохи внешне красивые, Одних принял Версаль или его стиль, перенесенный в Россию, других — ампир, дворянские г н ё з д а и прочее. Месоедов, обратившись к старине, искал в ней духовного, идейного. Желая в картине представить эпоху, он брал не пустое светское общество, а людей-мысли, двух великих поэтов — и в подобающей им обстановке. При единении мыслей, поэзии двух мировых величин и все кругом должно быть умно, красиво. Так представлялась мне задача м е с о е д о в а с которой он справится не только в то время, но и раньше не смог бы. Для этого самому нужно было стоять на уровне великих поэтов с их огромным размахом творчества, чего у Месоедова не было. Он бегал за всякой подходящей натурой, но впадал в слащавую красивость. И озарить вдохновением лица поэтов, выделить их из окружающей среды также был не в силах. Картина явилась лишь потугой на нечто серьезное и никакого впечатления на общество не произвела. Старик почуял упадок сил и т щ е т у надежд своих. С упразднением совета открылся доступ в товарищество новым молодым силам. Товарищество разделилось на две группы. Детям были уже чужды заветы Мясоедова. Они перестали верить им ы подсмеивались над проповедью отцов. Даже на общих собраниях товарищества, где раньше неизменно председательствовал м е с о е д о в неслышно стало его властного голоса, выбирали новых председателей. Мясоедов отошел в тень. И если он стал чуждым близкому кругу товарищей, то где же было ему найти прямой душевный отдых? В семье е ё у него не было. С женой он, видимо, давно разошелся, а сын его не удовлетворял ни характером, ни склонностями. Спутником его жизни стало одиночество. «Это парадоксально, а я так и говорю». «Мы вдвоем с моим одиночеством имеем комнату на Васильевском острове в деревянном домике», — говорил Мясоедов. Появлялся он в обществе редко, лишь в тесном кругу старых передвижников, на их музыкальных собраниях. У Киселева в его профессорской квартире при Академии молодежь вела игры. Входит Мясоедов, Девицы бегут к нему. «Григорий Григорьевич, мы играем в фанты. Назовите себя каким-либо именем, и о вас будет написано мнение». «Аз е с ь животное», — заявляет Григорий Григорьевич и получает записку. «Хорошо еще, если животное». Иногда вечером на Васильевском острове можно было встретить высокую фигуру Мясоедова, бредущего по тротуару несколько неестественной походкой. Это означало, что он шел играть в квартете и нес альт, который висел у него под шубой на животе, привязанной ленточкой через шею. «Музыка одна не лжет, как лгут люди», — вспоминались слова его. То, что утерял, чего не мог уже сделать сам, Мясоедов находил готовым в творчестве великих композиторов. С ними он сливался во время игры и переживал родственные ему чувства в любимом миноре. Наконец Мисоедов снова уехал к себе в Полтаву и поселился в старом своем доме в саду. В первый же год на общем собрании нам, передвижникам, пришлось вставанием почтить память покинувшего нас старого товарища Григория Григорьевича Мисоедова, завещавшего похоронить себя по-гражданскому. apriado